С т е х пор судьба Максима против его воли стала принадлежать русскому миру. Он продолжал заниматься переводами разных сочинений и составлял объяснения разных недоразумений, относившихся к смыслу священных книг и богослужебных обрядов. Например, объяснял, что слова в конце и о а н н о в а Евангелия о невместимости в целом мире книг, в которых были бы подробно изложены деяния Иисуса Христа, следует понимать не буквально, а в смысле преувеличения. Объяснял, что въектенья о свышнем мире не следует понимать мира ангельского, но должно понимать мир в смысле спокойствия и тому подобное. Научившись достаточно по-русски, он принялся за исправление разных неправильностей, замеченных им в богослужебных книгах. Это уже было дело небезопасное, так как русские держались упорно буквы и противопоставляли Максиму такой довод. «Ты своим исправлением досаждаешь воссиявшим в нашей земле преподобным чудотворцам». Они в таком виде священными книгами и Благоугодили Богу и прославились от Него святостью и чудотворением. Не я говорил им, Максим, а блаженный Павел научит вас. Каждому дается явление Духа в пользу. Тому слово премудрости, тому вера, тому дар исцеления, тому пророчество, д е й с т в и е сил, а тому языки. Все же это дарует один и тот же Дух. Видите, не всякому даются все духовные дарования. Святым чудотворцам русским за их смиренно-мудрие, кротость и святую жизнь дан дар исцелять, творить чудеса, но дары языков и сказаний они не принимали свыше. Иному же, как мне, хотя и грешен паче всех земнородных, дано разуметь языки и сказания, дар выражения, и потому не удивляйтесь, если я исправлю описки, которые утаились от них. Как возражение, так и ответ Максима знаменательны в нашей истории. Здесь мы видим зародыш того громадного влияния, взволновавшего русскую жизнь уже в 17 веке, которое называется расколом. И до сих пор у раскольников служит важнейшую опору и довод, приведенный противниками Максима, а равным образом и против них на разные лады повторяется ответ, данный Максимом своим п р о т и в н и к а м Но если небезопасно было для приезжего грека посекать на букву богослужебных книг, то гораздо опаснее сделалось для него то, что, выучившись русскому языку, он начал подражать своему старому идеалу Саванароли и разразился обилием обличений всякого рода, касавшихся и духовенства, и нравов, и верований, и обычаев, и, наконец, злоупотреблений власти в русской земле. Превратившись по неволе из греков русского, Максим оставил по себе множество отдельных рассуждений и посланий, которые, за небольшим исключением, носят полемический и обличительный характер. О многих из его сочинений трудно решить, написаны ли они прежде или после опалы, постигшей Максима, тем более, что подвергнутый заключению он продолжал писать свои обличения и, в числе других причин, был позван вторично на суд и за это. Некоторые его полемические сочинения обращены против иноверцев, латин, иудеев, магометан, армян, лютеран и язычников. о б л и ч е н и е против латин писаны по поводу п и с а н и й Николая Немчина о соединении церквей. Существует мнение, что этот Николай Немчин есть папский легат Николай Шомберг. Но господин Иконников в своем исследовании о Максиме Греке приводит довольно убедительные доводы, что под этим именем следует разуметь Люева, иначе Булева, иноземного врача и любимца великого князя Василия. Это мнение подтверждается и старинной припиской на рукопись сочинения Максима Греков, в которой объясняется, что Николай Немчин есть никто иной, как Николай Булев, который от государя, При велию честь получил врачебное ради хитрости. Они имеют обычный догматический характер такого рода сочинений. о б л и ч е н и е против иудеев, вызванные появившимися на русском языке о писаниями, необширны и поверхностны. е Одно из них, слово против Исаака, волхва и ч а р о д е и и прелестника, есть воззвание к собору духовенства о том, чтобы с жидовствующими еретиками поступать как можно суровее. Максим в этом вопросе совершенно расходится со своим почитателем Васианом и вместо снисхождения к еретикам советует святителям придавать еретиков внешней, то есть мирской власти на казнь, чтобы соблюсти русскую землю от бешеных псов. Максим подкрепляет свой суровый совет такими же примерами, на какие указывал прежде него Иосиф в о л о ц к и й Его о б л е ч е н и я против лютеран касаются иконопоклонения и почитания Божией Матери, и могли в свое время иметь прямое отношение к русской жизни, так как на Руси, мимо всякого непосредственного влияния западного протестантства, явились мнения, сходные с протестантством, особенно относительно иконопочитания. В обличении их против армян Максим повторяет выражение той злобы, которую уже давно греки старались посеять на Руси к армянам, внушая русским всеми способами отвращение к армянскому народу. А полемика Максима против древнего классического язычества не имеет к Руси прямого отношения и есть плод воспоминаний его об Италии, где Максим видел увлечение язычеством. Максим писал также против астрологии, которая стала понемногу заходить в Русь и совращать умы даже Грамотеев. Максим доказывал, что верить, будто человеческая судьба зависит от звезд, и будто они имеют влияние на образование таких или других свойств человека, п р о т и в н о й религии, так как этим, с одной стороны, подрывается вера в промысел и всемогущество Божие, с другой отнимается свободная воля у человека. На основании астрологических вычислений в Европе образовалось предсказание, что будет новый всемирный потоп. Это ожидание заходило и в тогдашнюю Русь. Максим опровергал его, как основанное на суеверной астрологии, и подтверждал смыслом б о ж и е й обещания Ною свои доказательства о невозможности нового потопа. Важнее всех сочинений этого рода. Те, в которых Максим имел целью обличить признаки, принадлежавшие исключительно или преимущественно стране, куда бросила его судьба, из д е й с т в сочинения Максима Грека заключают драгоценные сведения о нашей духовной жизни и ее пороках, обративших на себя внимание обличителя. На Руси издавна ходило множество так называемых «апокрифических сочинений», зашедших к нам с Востока и заключавших в себе Разные выдумки, касавшиеся событий Ветхого и Нового Завета. Они были любимы читателями, представляя много заманчивого для воображения. Их называли у нас «отреченными», церковь запрещала читать их. К ним во времена Максима присоединились апокрифы, заходившие с запада в появившемся тогда на русском языке сочинении под названием «Люцидария». Максим коснулся немногих из них, вероятно, попавших ему подругу и обративших его особое внимание по причине своей распространенности. Так Максим обличал с к а з а н и е п р и п и с ы в а е м о е Афродитиану о волхвах, поклонявшихся Христу, где благочестивого Максима особенно соблазняло то, что идолы в персидском языческом храме «разыгрались при рождении Спасителя», Опровергал он с к а з а н и е об Иуде, будто бы ж и в ш и м много лет после Христа, и с к а з а н и е о том, будто бы Адам дал на себя рукописание дьяволу, обязавшись вечно служить и работать ему. Максим также доказывал несправедливость распространенного издавна у нас мнения, будто бы во время воскресения Христова солнце не заходило целых восемь суток. Достойно замечания, что здесь Максим установил приемы критики, которыми следует руководствоваться при оценке подобного рода сочинений. Необходимо по учению Максима, чтобы сочинение было составлено известным церкви писателем, было согласно священным с п и с а н и е м и само в себе не заключало противоречия. Подвергая суждению разные богословско-космографические бредни заключавшиеся в люцидарии, Максим опровергает их н е с х о д с т в о м с священным писанием и отцами церкви, которые для него были авторитетами в области не только веры, но и естествознания. Держись крепко до москиновой книги и будешь великий богословец и естествословец. Между б л а г о ч е с т и в м и основании а п п о р и ф и ч е с к и х сказаний, были толки о том, кому прежде всех была послана с небеси грамота. Максим разрешает этот вопрос, говоря, что никогда и никому не было п о с л а н такой грамоты, ссылаясь на то, что об этом нигде не упоминается в Священном Писании. Рядом с апокрифами Максим писал против разных суеверий, замеченных им в русском обществе. Так, например, «На Руси» Распространилось верование, будто бы от погребения утопленных или убитых происходит неурожай. Бывали случаи, когда выкапывали из земли тела и бросали на поле. Максим убеждает скрывать всех в недрах земли общей матери и доказывает, что гнев Божий посылается за грехи, а не за п о г р е б е н и е утопленных. Он порицал веру в сновидения, а также в существование добрых и злых дней и часов, веру, истекавшую из астрологии, нападал на разные суеверные приметы, наблюдение птичьего полета, движение глаза, явление облаков, на веру во встречу, в оклик, на разные гадания, на бабах, на ячмени. В особенности вооружался он против в о р о ж б ы допускаемой по случаю судебного поединка, поля, причем охуждал сам этот обычай. Наши властители и судьи, отринувши праведное Божье повеление, не внимают свидетельству целого города против обидчика, а приказывают оружием рассудиться обидчику с обиженным. И кто у них победит, тот и прав. Решают оружием тяжбу. Обе стороны выбирают хорошего д р у ч у н а п о л е в щ и к а Обидчик находит еще чародея и ворожея, который бы мог пособить его-полевщику. О, б е с п р и м е р н о е беззаконие и неправда! И у неверных мы не слыхали и не видали такого безумного обычая. Самое большое значение из всех обличительных сочинений Максима Грека имеют для нас те, которые относятся непосредственно к нравам тогдашнего русского общества. Максим был недоволен духовенством. «Кто может достойно оплакать мрак, постигший рот наш?» — говорит он. Нечестивые ходят, как скимны рыкающие, и удаляют от Бога благочестивых, а наши пастыри, бесчувственнее камней, они устроились себе и думают только о том, как бы самим себя спасти. Нет ни одного, кто бы прилежно поучал а вразумлял бесчинных, утешал малодушных, заступался за бессильных, обличал противящихся слову благочестия, запрещал бесстыдным. Обращал уклонявшихся от истины и честного образа христианской жизни. Никто посмиренно мудрю не откажется от священнического сана, никто и не ищет его по божественной ревности, чтобы исправлять беззаконных о бесчинствующих людей. Напротив того, все готовы купить его за большие дары, чтобы прожить в почете, в удовольствии. Максим оставался всегда иноком и был пропитан отшельническим взглядом на жизнь. «Возлюби, — говорит он, — душа моя худые одежды, худую пищу, благочестивое бдение. Обуздай наглость языка своего, возлюби молчание, проводи бессонные ночи над Бога вдохновенными книгами. Огорчай плоть свою суровым житьем, гнушайся всего, что услаждает ее». Не забывай, душа, что ты привязана к лютому зверю, который лает на тебя, у к р о щ а я его душетлительное устремление постом и к р а й н ю ю нищетою. Убегай вкусных напитков и сладких я с т в мягкой постели, долговременного сна. Иноческое житие подобно полю пшеницы, требующему трудолюбия. Трезвись и тружайся, если хочешь принести Господу твоему обильный плод, а не т е р н и е и не сорную траву. Но при этом отшельническом взгляде Максим требовал от иноков действительно сурового подвига отречения от мира, и потому во многих своих сочинениях он с жаром нападает на лицемерие русских монахов. Не отделяя себя от всего монашества, он делает... Своей душе упреки, в которых обличает дурной образ жизни в монастырях. Убегай губительной праздности, ешь хлеб, приобретенный собственными трудами, а не питайся кровью убогих, среброзаимством, взыванием процентов. Не пытайся высасывать мозги из сухих костей, подобно псам и воронам, Тебе велено самой питать убогих, служить другим, а не властвовать над друми. Ты сама всегда веселишься и не помышляешь о бедняках, погибающих с голоду и морозу. Ты согреваешься богатыми соболями и питаешь себя всякий день сладкими яствами. Тебе служат рабы и слуги. Ты, п р о т и в и с ь божественному закону, посылаешь на человекогубительную войну ратные полки, вооружая их молитвами и благословениями на убийство и пленение людей. Ты страшишь вкусить вина и масло в среду и пяток, повинуясь отеческим уставам, а не боишься грызть человеческое мясо, не боишься языком своим тайно оговаривать и клеветать на людей, показывая им лицемерно образ дружбы. Ты хочешь очистить мылом от грязи руки свои, а не бережешь их от осквернения л и х о и м с т в у За какой-нибудь малый клочок земли тащишь соперников к судилищу и просишь рассудить свою тяжбу оружием, когда тебе заповедано отдать последнюю сорочку обижающими тебя. Ни Бога, ни ангелов ты не стыдишься, давшие о б е щ а н и е нестяжательного жития. Молитвы твоей ч е р н ы е ризы только тогда благоприятны Богу, когда ты соблюдаешь заповеди Божьи. А ты, триокаянная, напиваясь кровью убогих, приобретая в изобирии все тебе угодное лихвами и всяким неправедным способом, разъезжаешь по городам на породистых конях с толпою людей, из которых одни следуют за тобою сзади, а другие впереди, и криком разгоняют народ. Неужели ты думаешь, что угодишь Христу своими долгими молитвами и черную в л о с е н и ц и ю Когда в то же время собираешь неправильным л и х о и м с т в о м жидовское богатство, наполняешь свои амбары с ясными запасами и дорогими напитками, накопляешь в своих селах высокие стога жита с намерением продать подороже во времена голода. Вопрос о владении монастырскими имениями, занимавший умы еще прежней Максима, разработан н ы м в сочинении об иноческом жительстве в форме разговоров между любостяжательным, филоктимоном и нестяжательным, актионом. Здесь Максим привел доказательства как в защиту права монастырей владеть имениями, так и против этого права. Нестяжательный, которого доказательства представляются сильнее доказательств противника, главным образом напирает на то, что монахи, владея населенными имениями, обременяют крестьян тяжелыми работами, дают деньги в рост, и потом расхищают имения должников, продают и доводят до последней нищеты, тогда как иноки, по своему званию, вступая в монастырь, отрекаются от всякого имущества и стяжания. Сочинение Максима имеет почти тот же смысл, как и обличение Вассиана, касающееся того же самого предмета, но написано с меньшую р е з к о с т ь Как не уважал Максим монашеское житие, если оно было согласно своему идеалу, но порицал тех, которые пренебрегали семейную жизнь, думая, что только в монашеском чине можно получить спасение. В числе сочинений Максима есть одно слово, обращенное к хотящим оставлять жены своя без вины законные и идти в иноческое житие. Оно замечательно не только потому, что Максим считал возможным угодить Богу и получить спасение в мире с женой и детьми, но и потому, что самому иноческому житию давал высший внутренний смысл. Если кто из вас, говорит он, задумает предаться иноческому житию, то пусть прежде испытает себя в мирском житии, может ли он быть добродетельным и жить праведно со страхом Божиим и и с т и н о ю И если может, то не р а з л у ч а я с со своей женою, пусть благодарит Бога и пребывает в исправлении добрых дел. Пусть он знает, что иноческое житие – которого он желает, есть не что иное, как прилежное исполнение евангельских заповедей. Тот, кто исполняет заповеди Христа с желанием угодить Богу, а не людям, тот у него назовется настоящий инок. Христианское благоверие состоит не в изменении одежды, не в воздержании от пищи, а в воздержании от всякой злобы и д у ш е т л и т е л ь н ы х страстей плоти и духа.